Город правосудия. День 291. Часть первая. Дорога в город правосудия бесконечна. Мы словно движемся по совершенно гладкой поверхности, которая петляет вокруг гор и полей, вокруг речек и лесов. Я иногда ложусь на свои нары, иногда сползаю вниз и подсаживаюсь, Исключительно к соседке, которая уже смирилась и практически не реагирует на мое меланхоличное вторжение в ее личное пространство. Конечно, девушка пододвигается как можно ближе к стене, но меня это не волнует. Почему-то, словно ведомый каким-то импульсом, я делаю это, просто чувствуя, что это правильно. Мне кажется, что так мы спасем одну тоскливую душу, которая закрыта на чудовищное количество замков комплексов. Мне хочется в это верить. Слышь, лысый! Обращается она ко мне, как к свояку. Свали от меня, а? Ну, ну вот реально, сил уже нет тебя терпеть! Отморозь ты! В голосе ее просьба. В перемешку с жалостью к самой себе. Вот скажи мне, лысый, чем я тебе не угодил, а? Её голос, что скребёт ушные перепонки так, Как камень ранит стеклянную гладь, Каждым звуком-паразитом вгрызается в мой мозг И заглушает фрик-шоу в моей голове. «Дальше ты пойдешь с нами», — говорю я отрешенным голосом. Через миг чувствую на себе вопросительные взгляды моих друзей. Я чувствую их мысли, которые ломятся в мой персональный дурдом и вопрошают «Какого хрена?». Я чувствую взгляды своих друзей, но не слышу ни единого слова от девушки, которая замерла подобно тому, как замирает хамелеон. «Потому что тебе стало интересно». И ты не сможешь сопротивляться этому чувству, проговариваю я. Моя голова чуть запрокинута назад, глаза закрыты. Я смотрю вглубь тех, кто направлен своими взглядами вглубь меня. И для этого совершенно не нужно зрение. В ответ на мои слова тишина, которая может быть содержательнее разговора и куда более жесткой нежели целая книга, пересказанная наизусть. «Тишина» — это субстанция ответа и эссенция, которая содержит в себе безразмерную тяжесть и абсолютную невесомость. «Потому что тебе стало интересно», — произносит киборг. А после, также задумчиво, эту фразу произносит «правда». Больше у них нет никаких вопросов ко мне. У них только лишь ответы, которые не требуют слов. И вновь тишина. Многозначительная, всеобъемлющая, всезнающая тишина. День 292. -й. Пятиэтажные ветхие квадраты, зашитые рабицей и прошитые колючкой. Люди в сером и черном. С потемневшими от усталости лицами, опущенными под ноги глазами, разбитые дороги, на которых в диком контрасте стоят в пробках древние, проржавевшие развалины и новые, дорогие автомобили. Сразу видно соотношение, согласно которому живут здешние люди, никакого среднего класса. Две касты, четко отделенные друг от друга пластиковой картой. «Куда это мы попали?» — спросила правда, выглядывая в окно, закрытое стальным, грубо сваренным намордником. В ее зрачках отражался длинный, высокий бетонный забор, который тянулся с одной стороны дороги, как раз напротив тех старых пятиэтажек, статуированных из аэрозолей. «Город правосудия», — сказал киборг, который тоже смотрел в окно и считывал содержание текстов с цитатами из песен, чьими-то личными мыслями и редкими замечаниями о репутации тех или иных жителей. Я смотрел в пол автобуса, на котором сидел в данный момент, Мои сильные слабости играли в теннис выяснениями отношений, перекидываясь легкой руганью и помыслами о дальнейшем. О нашей дальнейшей судьбе. Даже безымянная особа с отсушенной о мою лысину ладошкой смотрела не в экран телефона, а вместе с моими друзьями пялилась в окно и изучала высокую стену, увенчанную короной из прутьев и все той же колючки. И да, я не видел, что она делала, но я это прекрасно чувствовал всем своим нутром. «Думаю, нам опять будет тяжело», — сказал я. «Думаю, этот город как рубеж, который содержит в себе коллаборацию, коллекцию». Сочетание всего того, что встречалось нам раньше. Мой голос был тяжелым, глубинным, как звук колокола из церковной башни. Так что, мои друзья, предлагаю с самого начала установить настройку, осторожность в параметр максимальная и почаще оглядываться назад. Мое настроение напоминает то, Которая была у меня перед моим отъездом из моего города грусти. С тобой все хорошо? Голос правды, такой мягкий, такой теплый, ухватил мою душу обеими руками. Ты не в меру мрачный последние несколько дней. Я слышал беспокойство в ее голосе. Что с тобой происходит? Все в порядке, сказал я, пытаясь заглушить голоса в моей голове. Просто усталость. Она имеет свойство накапливаться, после чего долго рассасываться по организму. А я чертовски устал. От города тишины. День 293. Большой, чистый, сверкающий свежестью и хромом вокзал, разделенный на две части. Авто и ЖД. Охранные службы, напоминающие косяки рыб или переплетенных птиц, курсируют из стороны в сторону в строгом молчании. Камеры, норовящие зафиксировать лица приезжих и уезжающих. Аппараты для дактилоскопии, жаждущие впитать в свою базу знаний уникальные рисунки. Люди праздно болтающие и вроде даже беспечные. И это меня удивляет. Из-за всей той серости, которую мы наблюдали последние полчаса в пути, я пытаюсь улечить подвох в самом начале, но мои усилия и попытки тщетны. Мы идем вслед за приезжими из города тишины, что... Напоминают стаю пингвинов, Суетливо, косолапящих до гнезд. Что думаешь? Как тебе этот пейзаж? Каково твое впечатление? Мой психоз затаился в ожидании, В поиске ответа на вопрос, Какую сторону мне занять в этот раз? Быть против или за меня? Мне не нравится это место. Мой рассудок. Громко сплевывает сгусток густой слюны И делает это, не покидая мыслей Я вижу лицемерие Не знаю, почему я вижу лицемерие Все будет хорошо, если мы не будем переть на рожон Моя решимость присоединяется к общему первому впечатлению Но не согласен с рассудком Я уверен В лицемерности этого города. А вы точно не хотите уехать отсюда? Может быть, свалим отсюда, пока не успели вступить в дерьмо по самые уши, а? Мое глубинное воплощение меня в своей персональной манере начинает отстаивать свое мнение. И вроде бы мне нравится предложение нерешительности. Но меня связывает по рукам и ногам мое обязательство и желание выплатить долг правде. Это желание поддерживают рассудок и решимость. «Куда дальше?» – поступает вопрос из-за спины. Когда наша скромная компания покидает стены замечательного, величественного вокзала на поиски работы и ночлега, отвечаю я. Проглатывая обиду от осознания следующего, начальные растраты откинут нас еще дальше от выплаты долга, если быть точным, к самому началу пути, как будто бы мы с киборгом не продвинулись ни на шаг вперед, словно эти несколько долгих и тяжелых недель в городе тишины прошли в полном забвении и анабиозе, словно Это время можно выбросить в мусорное ведро, залить бензином для зажигалки зиппа и поджечь этой самой зажигалкой, выбросив ее пламя под ногами. День 294. «Что нам известно об этом месте?» спрашивает правда. «Давайте сядем, обдумаем и попробуем составить план действий, Потому что мне не хотелось бы задерживаться здесь. Да, не самое приятное место. И я уверен, что то, что мы знаем, что нам стало известно за последние сутки это лишь самая верхушка айсберга, проговариваю я. Плюс, мы не обошлись без проблем. Больших проблем. Как будем вызволять механика? продолжает Правда. Нас, точнее, его. Не пропустили через турникет, а потом обнаружили, что он двусоставный андроид, причем примерно 90% его тела принадлежит городу правосудия. Я так и знал, что ничем хорошим наш приезд сюда не увенчается. Мои зубы скрипят от обиды. Надо было сразу пересаживаться и ехать дальше. Назад не отмотаешь. Мерзкий голос еще одной спутницы вонзается в мою голову. Она сидит поодаль от нас, забившись в самый угол, завернувшись в широкий плед. Девушка наблюдает за нами через небольшую, специально оставленную дырочку. Ее голос приглушен благодаря такой укутанности и не так сильно пронизывает мой мозг. Итак, что нам известно? Правда, повторяет свой вопрос, обращаясь к собравшимся. «Это город правосудия», — проговаривает Гарпократа. «Мне доподлинно известно, что это самый коррумпированный город, разбитый на касты. Город заключенных, надсмотрщиков, обеспечивающих тюрьмы, обслуживающего персонала, что работает на город. Всесильных властей!» За -ши. Бись. В голосе правды, понимания, абсолютное знание. Значит, она замолкает и зависает в неловком молчании. Здесь ее фантазия иссякает. У меня тоже нет никаких мыслей. Гарпократа выговорила свою суточную дозу слов. Так, некоторое время каждый из нас изучает какие-то удивительные точки, которые являются в поле зрения и отпечатываются на сетчатке. «Я пошел искать работу», — говорю я. «Думы-думами, а кушать хочется всегда. Я поднимаюсь с небольшого табурета, который принес из одной из комнат той квартиры, которую мы сняли на шару. Я пытался предугадать то, куда мне удастся поддаться на заработки, но... Я даже представить не мог, что на складах и в гиперах, что в компаниях, занимающихся чисткой помещений и в курьерских организациях не только полный штат, но и крупная очередь. Единственным местом, где всегда не хватало рук, оказалась зона. Настало время спуститься в ад, мой рассудок. Все мои сильные слабости! Мой страх. В один голос произносят эту фразу с затаённым дыханием. Никто из нас не хочет идти на эту работу. День 295. От звонка до звонка. От вспыхивания красной лампы до вспыхивания этой же жуткой лампы под высоким потолком. А это не просто лампа. Она из алого как венозная жидкость стекла и обшита тонкой коркой стального намордника, и она висит где-то под потолком и счетчиком считает смены. Две смены в этом месте считаются 17 часами, две по восемь и час на смену одних сотрудников другими. Некоторые просто уходят, некоторых уносят. И есть те, кого вывозят в мешках. Я наблюдал за этим, и три моих внутренних монстра поднимали голову. Имена их – страх, ярость и решимость. Именно такой набор я выбрал своими всадниками. Именно этот набор стоит перед психозом, что в свою очередь стоит перед оставшимися. Нерешительностью, паранойей и рассудком. Две смены работы в обслуживающем персонале огромной зоны. Это не просто испытание, нет. Это как попасть в гениальную кинопостановку. Потому что при наблюдении за происходящим возникает такой вопрос. Неужели такое может быть на самом деле? Я устроился грузчиком. Опять грузчиком. Но мне нравилась эта работа, потому что я находился достаточно далеко от заключенных, То есть они были близко, но нас разделяло большое количество стен. Этот факт ограждал меня от лишних проблем. Конечно, все равно было страшно, но я никогда не покидал никогда не заходил дальше самого крайнего круга этого ада. Так, нам надо достучаться, дойти до мэра и поговорить с ним о том, чтобы он отпустил механического. Сказал я как-то вечером, когда правда, Гарпократа и я собрались за столом. Мы должны объяснить случившееся недоразумение, что мистер Маммона «Из города казино сделал нам такой подарок и восстановил моего друга, наделив его таким телом». «Мои рисунки не так хорошо продаются», — сказала правда. «Я целыми днями рисую на улице, но люди не подходят и смотрят на меня так, словно я умалишённая». В ее голосе была тревога. «Думаю, мое занятие нелегально в этом месте. Конечно». Бывает, ко мне подходят заказчики, но крайне редко, сказала она и посмотрела на Гарпократу. Что у тебя с заработком? Ничего. Пальцы той быстро прыгали по клавиатуре, таким образом, отдавая честь мелкой моторике пальцев. Если ты примкнула к нам, придется работать сообща со всеми, сказал я. Так что. «Принимай участие и вкладывайся в общак, либо проваливай отсюда ко всем чертям!» Я был груб, строг. «Еждивенцы нам не нужны». Она посмотрела на меня сукоризной, встала, собрала ноутбук, который она привезла с собой в своей сумке, и ушла. Гарпократа пробыла с нами не так долго. Теперь... Правда, смотрела на меня, как на дерьмо. Впрочем, чувствовал себя я ровно так же. День 296. Правда. Интересно, о чем он думал в тот момент, когда звал идти вместе с нами хиппи? Интересно, о чем он думал, когда прогонял ее? Интересно, могу ли я стать следующей, кто останется в полном одиночестве в этом страшном путешествии, конечно, конечной точкой которого до сих пор является неизвестность. Интересно, как там наш дровосек? Надеюсь, ему еще не промыли его мозги? Не перезагрузили или что там делают с киборгами, вышедшими из строя? Надеюсь, что его не выключили. Я надеюсь, что мы сможем найти способ, чтобы вызволить его и покинуть этот замечательный город комендантского часа для маленьких людей, которым просто хочется жить. Но просто не получается. Интересно, с кем необходимо поговорить? К кому надо обратиться, чтобы узнать информацию о механическом? Смогут ли мне помочь в этом мои рисуночки и разговоры с жителями этого города? Интересно, как долго я смогу заниматься этим делом в бизнес-части города правосудия? Сдадут ли меня в участок? Отправят ли меня в квадрат, стены которого обвиты стальным терновником? Мне страшно. Я боюсь того, что может случиться со мной так же сильно как переживаю за бомжару. Ведь он каждый день уходит на зону, прощаясь, как в последний раз. Я знаю, он мне рассказывает слишком мало. Я знаю, он рассказывает мне то, что может себе позволить. Я знаю, на самом деле, он мне ничего не рассказывает, чтобы не расстраивать, чтобы я не волновалась. Возможно, это правильно, потому что я бы не отпустила его, если бы знала о том, что творится на самом деле. Политических много. Тех, кто сидит за пустую бумажку или строчку, выдернутую из контекста. Много тех, кто поставлен наблюдать за такими заключенными. Вот что рассказывал мне бомжара. Если у меня получалось вывести его на разговор. В остальном и без того тяжелый его взгляд стал свинцовым, медленным, уставшим. Кажется, ему нужен хороший сон и освобождение от голосов, которые поселились в его голове и вырываются из грудной клетки. Особенно по ночам. Особенно в полной темноте. Особенно. Когда его сознание в полной отключке, и он общается с собой так, как разговаривал бы со мной или с механическим. Самое страшное, когда он начинает смеяться посреди ночи, внезапно, без остановки, надрывно, истерически смеяться до изнеможения, до хрипоты, до самой лютой отдышки, которая только может случиться от смеха. Я боюсь что от таких приступов его сердце остановится. От этого ночью страшнее вдвойне. День 297. Андроид. Меня приковали к какой-то странной стойке. Мне задают странные, но логичные вопросы. Меня пытаются проверить на мышление, и я не могу определиться с тем, как мне вести себя. Либо полностью соответствовать протоколу, который вшит в обеспечение моего скелета, и притворяться дурачком, играя роль, либо быть собой, либо просто быть собой то есть делать то, чего сами люди в большинстве своем делать не умеют. Я пытаюсь понять, просчитать, предугадать, чего хочет тот кожаный, что приходит и задает мне вопросы о том, где и как я получил это тело. Почему на этом каркасе моя голова? Эти вопросы, в которых местами меняются слова, а смысл остается прежним. Он пытается поймать меня на вранье. Человек пытается поставить в тупик машину, играя в эти игры разума. И кто из нас лишен рассудка? Кто из нас глуп? Или, или в этом есть какой-то сакральный смысл, согласно которому я сам сдам себя со своей гиперчеловечностью, с приобретенной мной душой. Я чувствую то, что называется... Паранойя. Мне кажется, что ради вселения этого чувства не повторяются допросы с периодичностью в несколько часов и с поддержанием моих батарей на минимальном уровне заряда. Мне кажется, что меня в любом случае заставят запутаться. Мне кажется, Что я уже сдал себя. И это чувство давит. Давит. Давит так, что хочется заорать. Да. Меня убили на свалке. Мой друг оторвал голову. И пер с ней через... Не знаю сколько. До города... Где большой дядька, выкупивший это тело для забавы, Присобачил мою голову к скелету И реактивировал меня из бесконечности. Вот то, о чем я уже беззвучно кричу, Слушаю эту речь и понимаю, что если это вырвется из меня, то отключение не избежать. Теперь меня держат в темноте. Свет включается только тогда, когда заходит следователь. Он заходит, присаживается на стул, пододвигается к столу. Аккуратно кладет свою папку на деревянную поверхность. Достает уже перепачканные моими показаниями листы и начинает повторять мне мои слова, чтобы после заново задать те вопросы, которые он неоднократно задавал. Теперь я знаю. Что такое день сурка? Что такое рекурсия? Мне кажется, что мир превратился в череду самого себя и сузился до масштабов этого помещения. Мне кажется, что город правосудия в полном объеме сконцентрирован именно тут, в этой комнате, длительного заключения и интервального допроса. Мне кажется, что в этом и заключается неотвратимое правосудие. День 298. Общение. Вот то, что способно создавать. И разрушать связи между людьми, что поднимает на самый верх социальным лифтом, и что способно жестким ударом ноги в спину скинуть на самое дно. Общение это то, что позволяет мне выжить в этом страшном месте. Общение и рассудок, который подсказывает мне только правильные ответы, пока что только правильные ответы. Вот о чем. Думаю я, пока толкаю перед собой тележку, содержащую в себе продукты. Сегодня меня записали в грузчики. Вчера я был в охране. Что будет завтра? Это большой вопрос. Но я стараюсь не вступать в выяснение отношений. Держаться максимально отстраненно. При этом быть человеком как с другими сотрудниками, так и с заключенными. Многие из них... Обычные горожане, которые попали сюда из-за других горожан, это в человеческой натуре. Вытеснять неугодных, идти по головам в стремлении достичь своей цели. Механически был прав, говоря об этом. «Нам нужен тюремщик», — говорит моя уверенность. «Этот человек в любом случае должен знать о том, где спрятан андроид». Я обдумываю эти слова и одобрительно киваю самому себе. Вопрос в другом. Как на него выйти? Через отдел кадров? Мой рассудок подключается к обсуждению. Я думаю, что просто так к нему не попасть. И просто так его не застать на месте. Что же делать? Мы уже несколько недель пытаемся выйти на кого-нибудь выше обычного менеджера. Но такое ощущение, что... Правда, единственная, кто хоть как-то общается с людьми, стоящими чуть выше прислуги, но и тут свои подводные камни. Я боюсь за нее. Думаю я. Я тоже думал о том, что ей пора прекратить рисовать на улицах. Пару раз за ней уже гонялись полицаи. И это не самое хорошее, что могло бы с нами случиться. В этот миг мобильный телефон издает жалостливый стон, тем самым в мой разговор с самим собой. Меня я поймали. Везут в суд. Спасай. Спасай. Читаю я с экрана мобильного телефона. Внутри происходит возникновение мироздания. Даже дыхание спирает. А освещение померкло. Вместе с этим я вижу, как наиву правду, закованную в наручники. Бегом я толкаю тележку до кухни. Оставляю спецовку и также бегом покидаю зону. Не доработав несколько часов, я ничего не получу за две смены. Но мне наплевать на это. Задыхаясь, я бегу к зданию суда. Сердце колотится, как молот, что сминает кусок раскаленной стали моих чувств, а наковальню. Мне страшно за друзей. Я боюсь, что не смогу помочь им. И боюсь чувства вины которая поднимает голову и смотрит прямиком в душу. День 299. За ведение незаконной коммерческой деятельности и неуплату налогов вы приговариваетесь к штрафу. Здесь судья делает длинную, многозначительную паузу, после чего обозначает баснословную сумму, настолько же огромную, Насколько сказочным кретином тот является И двум месяцам исправительного заключения В колонии общего режима Женского исправительного центра Судья так сильно задирает свою небольшую И совершенно лысую голову Что практически смотрит В высокий потолок здания суда Но я же просто рисовала И я сознательно не брала денег. То, что мне давали, было благодарностью. Черт, неужели вы не слушали адвоката? Правда, практически срывается на крик. Вены на ее шее вздуваются и пульсируют. Кожа наливается красным, а глаза слезами от несправедливости. Ее адвокат молча сидит рядом, раскинувшись на своем стуле и ногтем мизинца чистят под остальными ногтями. Ему нет дела до своей подопечной, потому что ему ни копейки не заплатят за это заседание, потому что приезжему не дают возможности самостоятельно нанять адвоката. За неуважение к суду в поучение. срок вашего заключения увеличивается на... 720 часов, чтобы сказать это, судья встает со своего места, упирается руками в прекрасный дубовый резной стол и заваливается вперед. Его небольшие острые глазки сужаются до размера еле видных щелочек, которыми тот сверлит правду. Сигиому, давай, влупи меж глаз. «А потом познакомь его голову с крышкой стола!» Мой психоз настолько взбешен, что не может сдерживать своих чувств. Моя ярость сжимает кулак до боли, до крови. И это второй раз в жизни, когда я случайно самостоятельно режу кожу ладони. Я изо всех сил сдерживаю балаган, который царит в моей голове, понимая, что если тот вырвется, плохо будет всем, особенно правде, особенно механическому. И я не могу позволить этому случиться. Я могу лишь способствовать тому, чтобы наша чаша вновь перевесила, и мы продолжили наш путь. Правда смотрит на меня. И в этом взгляде я читаю, Прости. Спаси И я бы махнул ей рукой, но страх останавливает меня. Я внезапно понимаю, что лучше не высовываться вовсе. Я внезапно ощущаю, что меня могут закрыть как подельника, объединив нас в преступную группу и увеличив наказание моей спутницы за то, что она покрывала меня, и неважно в чем. Причина сама нашлась бы. Я сижу на ступеньках огромного здания суда и потихоньку ругаюсь отборнейшим матом, обругивая несправедливую систему справедливости города правосудия, в котором правда оказалась за решеткой, в котором мой молчаливый друг канул без вести. День трехсотый. Я проследовал на работу вне смены. Кое-как, с большим трудом, дергая тонкие, хрупкие ниточки знакомств, я смог найти правду. Она была испугана и не понимала. Она ничего не понимала и была готова проклинать систему и устои города правосудия, в котором правосудие однобоко. Я пообещал ей, что все будет нормально, что я приложу к этому все усилия. После, когда время нашего свидания подошло к окончанию, я был вынужден вернуться в конуру на троих, где остался только я. Сам. Один. «Чувак, все рушится! Твое путешествие как начиналось, так и катится на колеснице, рак, к закату!» Кричал мой страх, который позвал паранойю. И теперь они вместе капали мне на мозги, в пустых квадратах, которых слишком много для одного. «Что же мне делать?» — кричал я в подушку, наученный горьким опытом города тишины. «Что мне делать?» — я чувствовал, как звук пилит связки, и каждым зубчиком больно задевает сухожилие и мышцу. Искать возможность связаться с мэром, с тюремщиком. Прокурором или судьей. Мой рассудок поставил чайник и присел на стул. Он закинул ногу на ногу и принял позу мыслителя. Все это рассудок проделывал с моим телом, заставляя меня наблюдать за телом со стороны. Хорошо, ладно, и я согласен. Меня вернуло в собственное тело. Но как? Спрашивал я. У обшарпанных стен. Как мне найти дорогу к тем, кому меня никогда не пропустят? Прозвучал очень странный вопрос, который подкреплен неопровержимыми доказательствами того, что вопрос задан правильно. Ведь найти этих людей не проблема. Каждая собака знала о том, где они находятся. Но практически никто не мог подобраться к ним из-за высоты сидений на которых те восседали. Практически не было тех, чья социальная стремянка позволяла подниматься так высоко и спускаться до уровня муравейника. «Деньги здесь вряд ли помогут», — думал я. «Свобода в городе правосудия обходится столь же дорого, сколь дорого обходится увеселительный курорт с любовницей для...» среднестатистического политика среднего класса. Связи. Связи могли бы сыграть свою роль, но у меня их не так много, и они не такие прочные, чтобы... У нас ничего нет. Раздраженно выдохнул рассудок, которому надоело слушать мои бессмысленные размышления о собственном бессилии как всегда. Совсем ничего. Ты. Мы. Один сплошной неудачник разочарованно произнес рассудок, после чего пропал из поля видимости моих мыслей. День 301. Минула неделя моих тщетных попыток найти хоть кого-нибудь, кто знал бы кого-нибудь из тех, у кого есть информация. Неделя аккуратных разговоров. Копание в переплетении жизненных нитей. Ощущение при этом столь же мерзкое, сколь мерзким оно может быть, если засунуть руку в банку, заполненную опарышем. Такое ощущение, будто бы все хвосты обрываются, не начавшись. Как будто есть специальный человек, который специально, веничком, подчищает дорожки, по которым ходят те, кто мне нужен. Я... Чувствую отчаяние и, чтобы перестать накручивать свои мысли на этот калаврат, перевожу размышления в третью плоскость. Интересно, как там Гарпократа? Чувство вины борется с чувством правосудия в моей душе. Да. Теперь правосудие, имя нарицательное в моем понимании, и значение его в словосочетании «отсутствие справедливости» Вот о чем думаю я, пытаясь понять, прав ли я был, прогнав девушку, которую сам пригласил встать на наш отступнический от обычных устоев путь. «Где она? Как она?» – спрашивает моя нерешительность. «Есть ли смысл попробовать найти ее для начала?» Моя нерешительность намекает на телефонный звонок, но я не могу сделать этого. Ты чего? Если мы позвоним той ленивой заднице, мы признаем свою ошибку. А ведь все, что было сказано, неудобная истина. Моя решимость не негодует. Моя решимость готова накинуться на неуверенность и раз и навсегда выяснить то, кто сильнее в нашем теле. Да, но это же девушка. Мямлет мое самое глубинное. Самое мерзкое из чувств. И что? Это не повод лезть под каблук. Тем более в нашей ситуации. А в нашей ситуации так вовсе каждый должен вносить свою лепту. Посмотри на правду. Она рисковала всем. И... Ну, она делала свое дело. Моя решимость орет на меня настолько сильно, что я машинально закрываю уши. Но это действие... Совершенно бессмысленно, так как звук внутри, а не снаружи. Внезапно я слышу звон. Это мой мобильный телефон. Он проигрывает свою тупую, навязчивую мелодию, сообщая о входящем сообщении. Он выводит меня из состояния внутренней борьбы. Он в полном объеме концентрирует мое внимание на себе. И это срабатывает. Мое жилистое тело, скрюченное тенью, бросается к средству связи, чтобы прочесть с небольшого экрана следующее. Ратуша. Через час. Жду. День 302 Всего несколько часов назад температура была терпимой. Сейчас же я чувствую, как пробирает до костей. Город правосудия. Состоящий из красного кирпича и серого бетона Никогда раньше не казался столь леденящим Особенно сильно это ощущается около здания городского управления Где мне была назначена встреча Напаздывает! Как всегда приходится ждать Да, но возможно это единственный способ вытащить и правду не механического из тех проблем, в которых погрязла наша небольшая компания. Мой психоз борется сам с собой, сочетая в себе недовольство и надежду, которой до этого момента не было. Мой психоз тоже хочет верить, что мы не сбежим, а гордо покинем это место. Так же, как это было с городом казино. Я тоже хочу. «Верить в это! Купи себе куртку!» — кричит мой рассудок, который уже посчитал йоты и прикинул примерную стоимость какой-нибудь пуховой фуфайки. «Иначе ты околеешь и останешься здесь!» — в голосе рассудка издёвка. «Подумай, ты действительно хочешь остаться здесь? Это то место, куда ты хотел прийти!» Рассудок знает, как заставить, принудить к принятию важного решения. Сегодня уже слишком поздно. Зубы выбивают строевой марш. Кости, как силофон, переливают множеством волшебных звуков лаборатории кудесника. Завтра, после смены, зайду в магазин спецодежды и возьму себе что-нибудь. Согласно киваю самому себе и тут же вспоминаю о правде. Завтра надо встретиться и узнать. Надеюсь, ей выдадут Теплую куртку. «Сколько можно ждать?» От лютого мороза и двадцатиминутного сверхурочного ожидания просыпается моя ярость. Она согревает меня изнутри, заставляет дергаться. Она вводит меня за ручку по кругу, ругается моими губами и думает. Думает над тем, как сделать жизнь опаздывающего, чуть более экстремальной и короткой. Эй, бомжара! Слышу голос из-за спины. Резко оборачиваюсь, но никого не замечаю в островках света. Бомжара, чё ты на ступень выперся, кретин? И да, сюда иди. Голос свежий, озорной, а обладатель явно молод, юн и беспечен. Да, господи, спустись вниз, не поли контору. Про комендантский час забыл, да? Последние слова. Приводят меня в чувство. Не хватало мне присесть за нарушение, Предписание для жителей города, Отсутствующей свободы слова И тотальной цензуры. Думаю я, поспешно делая шаг вниз И во тьму между островками фонарного света. День 303. Холод. Ветер. Яркие фонари. Длинные пустынные проспекты, по которым с периодичностью в 15-20 минут циркулируют нарядные служители неправового правосудия. Она ведет меня, как тень в тьме. Она поворачивается, пристально изучает меня своими маленькими глазками, отворачивается и... Продолжает следовать за ночью, практически сливаясь с ней, практически воплощая собой ночь. На ней длинный черный плащ до самых пят. Она на высоких каблуках с металлическими набойками. Что, как сонар, в неподвижном космосе десятков тысяч лье под водой. Она курит одну за другой. И показывает мне навязчивую алую точку огонька. И я вспоминаю о Гале, что пела блюз в своем баре «Сигаретка» в городе женщин. Но я не узнаю ту, что передо мной. Мне холодно. Ветер проходит сквозь меня, но выхода нет. И я должен следовать. Хотя бы потому, что... Мне интересно. Хотя бы потому, что она вернула мне мою монету, помножив ее номинал минимум в два раза. Эта девушка... Я никогда бы не подумал о том, что она так преобразуется за столь непродолжительный временной интервал. И сейчас я смотрю на нее снизу вверх, а не сверху вниз. «Шевели своими культями быстрее, бомж!» Даже голос ее преобразовался и звучит уверенно, тихо, низко и приятно. Так, словно передо мной то, во что превратился гадкий утенок после того, как вырвался из добровольного заточения в норе. Правда, слышать я это начинаю. Не сразу. Куда ты меня ведешь? Спрашиваю я стараясь сдержать то количество чувств, которое переполняет меня так же сильно, как взболтанную бутылку игристого переполняет газ. Такое чувство, будто бы она долгое время обманывала, притворяясь не тем, кем она является на самом деле. Но при этом я безгранично рад такому обману. Следуй молча, иначе я... Затеряюсь от тебя в лабиринте, и будешь расхлебывать все самостоятельно. В голосе крайняя степень раздражения. Так что можешь считать, что после этого мы квиты? В голосе смесь из полного отсутствия желания помочь, благодарности и презрения. Дальше мы идем пешком, и я думаю лишь о холоде который начинает сводить меня с ума, который заставляет меня перестать чувствовать пальцы на руках и ногах, который трясет меня подобно тому, как ребенок трясет трепичную куколку. День 304. «На, выпей!» Она протягивает мне кружку чего-то горячего. Примерно 20 минут назад мы вошли в небольшую квартирку Где-то на самом отшибе города, прямо на самой границе с зоной. Кажется, в таких местах живут только самые отчаянные люди, которым больше нечего терять. Делаю глоток и чувствую, как тепло стекает сначала по пищеводу вниз, а затем растекается по каждой промерзшей клеточке, жилочке моего измученного холодом и долгой дорогой тело Делаю еще один глоток, и теперь чувствую странный, не самый привлекательный привкус того пойла, которое мне вручила Гарпократа. Делаю третий глоток, чтобы продолжить оттаивание тонких корочек льда и иния внутри меня, и понять, что же находится внутри большой кружки. Полегче? Она присаживается напротив меня, скрещивая ноги. Она смотрит все с той же смесью пренебрежения, ненависти, презрения и благодарности. Этот дикий коктейль сбивает меня с толку. Я никак не могу понять, о чем она думает на самом деле. «Да, спасибо», — отвечаю я, внезапно для себя залипнув на том, Как же прекрасно на ней сидит то небольшое платье, которое она надела этим вечером. Что с тобой случилось? Ты не выглядишь той, которую я запомнил. Смотрю ей в глаза и ловлю блики отражений. Слышу странный звук. И в следующий миг лампочка в плафоне над нами притухает, погружая нас в частичное, очень напряженное освещение. Опять перепад напряжения. Гарпакрата отмахивается рукой. «Как я стала этой?» Фу. Все очень просто». Она хмыкает, немного помолчав, но так и не отводит своих глаз от моих. Я стояла у зеркала, смотрела в лицо, которое было заплывшей пародией моего. Потом я разделась, чтобы увидеть свое тело, которое было залито жидкостью, которая содержала в себе пускай не так много, но столь отвратительного подкожного жира, что мне захотелось разнести все в клочья. Но за миг перед тем, как влупить с кулака по отражению, я обратила внимание на свалявшиеся волосы. На те небольшие узелки, в которых они были запутаны. Попытки расчесать закончились тем, что я взяла бритву и... Я только сейчас заметил, что все это время девушка была в тоненькой, плотной шапочке. Гарпократа молча стянула ее со своей головы, показав мне бритый череп. Я молча смотрел. Смотрел и думал о том, как же сильно она изменилась. И эта прическа, она мне нравилась. И обновленная Гарпократа мне нравилась тоже. День 305. Я сделал очередной глоток того напитка, который мне предложила Гарпократа. Мои мысли начали плыть. Лицо наливалось теплом. Руки и ноги тоже. Еще один глоток, больше предыдущего. И теперь я не обращал внимания на странный вкус напитка. Но любопытство брало свое, что... что это? Язык слегка заплетался. «Не пойму. Ты меня поить хочешь?» Хихикаю, как дурак. Мне тепло. «Это пиво», — сказала Гарпократа и посмотрела на меня, как на кусок дерьма на асфальте. «Горячее пиво — отличный способ прогреть весь организм. Только много такого употреблять нельзя». «Развозит по полной», — она говорила тихо, вкрадчиво, усидчиво, управляя своим голосом, каждой ноткой. «Так что допивай да, и слушай меня внимательно», — она вновь бросила на меня беглый взгляд. «Если ты хочешь спасти своих друзей, придется рискнуть. Нами обоими», — сказала она и на несколько секунд замолчала. «Я знаю». «Как попасть в кабинет прокурора?» «Откуда?» — спросил я совершенно спокойно, предвкушая, что мне не понравится то, что я услышу. «Я с ним познакомилась», — сказала она. «Правда, он не самый приятный и не самый общительный человек, поэтому вероятность того, что это будет опасным мероприятием, равна 95%». «Но ведь вы знакомы, в чем проблема-то?» — спросил я потому что файлы в моей голове не состыковывались. Повторяю, он не самый общительный персонаж. А это значит, что если я приведу тебя в кабинет, то ты однозначно попадешь под удар. Во всяком случае, когда тот увидит тебя. А вот я не факт, но скорее всего. Так что нам надо подумать над аргументацией того, «Почему я тебя привела?» Она была серьезной. Она была сфокусированной на своих мыслях. Я задумался. Мой психоз замолчал. Моя решимость не знала, что предложить. Моя нерешительность, страх и моя паранойя также замолчали и не знали, как себя вести в этой ситуации. Мое нутро замерло в ожидании знака сверху, свыше. «А ты не можешь поговорить, пораспросить о том, чтобы я пришел? Нет?» Спросил я, посмотрев на Гарпократу со всей серьезностью. «Нет, мы видимся по расписанию». Она замялась. «Неважно. Не задавай лишних вопросов. Поэтому с трудом, с огромным трудом я смогу провести тебя в кабинет и таким образом устроить встречу. А там дальше, по обстоятельствам, единственное... «В чем я действительно уверена, это в рискованности данной затеи», — она пожала плечами. Я не до конца понял, что она имела в виду, и решил это оставить на потом, до того момента, когда мои сильные слабости придут в движение. «День 306. Что с тобой случилось?» — спросил я, не выдержав давления тишины. «Крайний раз ты была совершенно другим человеком». Я смотрел на нее прямым, открытым взглядом. «Я немного изменилась», — ответила Гарпократа. «Внутренне, затем внешне, самую малость». Она попыталась показать застенчивость и скромность. Получилось неумело, нелепо, но очень мило. «Нет, родная, не немного». — сказал я, продолжая впитывать тепло от горячего пива. — Ты изменилась кардинально. Сейчас передо мной другой человек, моральные принципы которого также... — Рот закрой, — сказала она. — Ты ничего не знаешь о моих моральных принципах, чтобы пытаться поставить мне их в укор или чтобы рассуждать о них? Она взметнулась со своего места. «Хорошо. Ха-ра-шо». Внезапно я понял следующее. Она сказала, что встречается с прокурором по расписанию. И эта информация теперь не дает мне покоя. «Скажи, что значат твои слова про назначенные встречи с...» «А ну-ка, мальчик, поведай мне, что ты там себе придумал?» Спросила она. Скулы ее напряглись. Губы чуть вытянулись вперед в невероятно привлекательные улыбки, так и кричащий: "Давай ошибись!" Горпократа смотрела на меня, как на кусок дерьма. Ладно, я был неправ в своих помыслах, ответила за меня моя решимость, мой рассудок. Согласно кивнул. Я не понимал происходящего, но и не пытался помешать самому себе. Ты знаешь? «О том, кто я по профессии?» Ухмыльнулась Гарпократа, продолжая сверлить меня тяжелым взглядом. Этим вопросом она поставила меня в тупик. «Хотя бы одной из профессий?» «Нет», — спокойно ответил я, стараясь сохранить невозмутимый вид. «Расскажи мне, пожалуйста, вежливость. Вежливость в общении. То, что может стать самым главным». «В этом проклятом мире», — мелькнуло в моей голове. «Имидж терапевта высокого уровня. Также специализируюсь на хиропрактике и миофасциальном массаже и кинезиологии». Гарпократа говорила об этом с гордостью, присущий человеку, который влюблен в свое дело. Для меня же все эти слова были пустым. Пускай сложным звуком, но я сделал вид, что это что-то стоящее. И уважительно кивнул головой. Что она имела в виду? Хиропрактика, миофасциальный массаж, кинезиология, терапевт. Значит, что она какой-то врач. Но вот чем конкретно она занимается, вот это уже другой вопрос. Мой психоз пришел в движение. С большим количеством вопросов. День 307. Что ты предлагаешь? Как ты меня проведешь в кабинет того, кому пройти практически нереально? Спросил я, совершенно не представляя, как можно реализовать проникновение в... Кстати, а где находится кабинет прокурора? Спросил я. А вот это самый главный вопрос. Она хмыкнула. У него их два. Первый — на участке, и мы ни в коем случае туда не попремся. Второй — его частный. Что это значит? Я мотнул хмельной головой, допивая пиво, ставшее чуть теплым и вызывающим рвотный рефлекс. Он детектив, ищейка, и у него есть небольшой офис, в котором он самостоятельно принимает заказчиков. Гарпократа говорила об этом чуть ли не шепотом. Так, подожди. Моя решимость подняла голову в жести стоп. А почему я не могу прийти к нему в кабинет как клиент? Все мои сильные слабости подняли оживленный гомон. Каждая из сторон моего расслоения личности была согласна с такой формулировкой. Потому что он тебя запомнил, Буркнула Гарпократа из города тишины. Он запомнил и тебя, и правду, и, кажется, ходит вслед за тобой по пятам, стараясь выяснить, как бы тебя упрятать. Она говорила спокойно, размеренно. Подожди, за что? Меня тряхнуло от таких новостей. Я ж веду порядочный образ жизни. И это его бесит вдвойне? Гарпократа пожала плечами. Поэтому... Стоит тебе оступиться или зазеваться, и тебе настанет конец. Кстати, ему также не нравится, что ты пытаешься выяснить, как связаться с кем-нибудь из глав. Так, а какая причина? Почему он охотится на меня? Спросил я, совершенно ничего не понимая. Но он считает, что вы верхушка какого-то местного синдиката, который... И за крышу не платит, и деньги заколачивает, и живет автономно от трехглавого монстра правосудия, — сказала она. И тут я понял, что все очень плохо, то есть надо нанести удар до того, как удар будет нанесен. Я почесал лысый затылок. Плохо. Очень плохо. Не совсем понятно, и от этого совсем плохо. А откуда ты об этом знаешь? Спросил я. Любой терапевт еще и психолог. Гарпократо вздернула носик в сторону потолка. Иногда необходимо идти по пути наименьшего сопротивления, чтобы одним крохотным вопросом сполошить улей мыслей и высвободить торнадо слов. День 308. Гарпократо сказала что у нее есть ключ от кабинета и что встреча назначена на послезавтра. У нас было примерно 36 часов, чтобы подготовить план, который ставил на кон все. Жизни наших друзей. Наши собственные жизни. Жизнь прокурора города правосудия. В головах не было никаких мыслей. Я даже не мог понять, почему мой психоз умолк, и не пытается вступить в дискуссию, предлагая большое количество бредовых вариантов и тупо глумясь надо мной. Это было странно. Мы рисовали на бумажке блок схемы, как можно поступить, с чего можно начать разговор, как и каким образом подступиться к тому, у кого безграничная власть. Ты знаешь иерархию власти в этом городе? Спросила Гарпократа за несколько часов до выхода из ее квартиры и начала выполнение условного плана. «Откуда бы мне об этом знать?» Спросил я с легким налетом презрения по отношению к себе и моей собственной бесполезности. Я работал в составе персонала, обслуживающего зону. Каждый день кто-то из наших убивал ради забавы или в попытке побега. «Ладно, смотри», — она неловко откашлялась. «Судья, тюремщик, мэр, прокурор», — она говорила практически шепотом, словно боясь спугнуть редкого дивного зверька. «В первой тройке мэр. Он практически ничего не значит тут. Прокурор — та еще темная лошадка, которая ненавидит вообще всех, кто... Находится у власти, хоть сам имеет практически безграничный доступ к... Плюс все они обоюдно ненавидят друг друга сквозь беспросветную любовь. Что? Я не понял ее формулировки, которая была слишком кучерявой и даже несколько парадоксальной. Они лучшие друзья и заклятые враги. Причем ненависти друг к другу больше, чем дружба. Но и нельзя сказать, что они ненавидят друг друга. У них вечное противостояние в рамках дружеского соревнования. Теперь понятно? Гарпократа посмотрела на меня с вызовом. Это плохо или хорошо? Вот что меня волновало, потому что я надеялся выдавить по полной из этой информации. «Это хуже, чем просто плохо. Это ху... <смех> да». Закашлившись, сказала Крата, пришедшая мне на помощь в моей беспроглядной тьме. «Спасибо», — сказал я. «Это произошло тогда, когда она отперла дверь личного офиса прокурора. В этот миг наш план окончательно пришел в действие. Отменить его исполнение было невозможно. Было страшно, но мы решили пройти этот путь под нашими ногами до самого конца. По одной общей дороге. День 309. Душный. Узкий шкаф. Тьма. В иных обстоятельствах я назвал бы это место душегубкой, но сейчас это единственный вариант спасения. Я внимательно слушал голоса. то о чем разговаривали девушка из города тишины и прокурор, является ключом к нашему побегу. Каждое слово могло стать тем самым главным, которое расколет жесткую скорлупу ореха личности сухощавого, невысокого мужчины с хищным взглядом и тиком лицевых мышц. «Как вы относитесь к человекоподобным машинам?» Спросил Агарпократа, заводя разговор в интересующую нас область. Когда они работают на нас, э, они имеют место быть. Когда выходят из строя, их необходимо уничтожать в доменных печах. Это игрушки, которые также необходимо утилизировать после двух, трех, четырех лет использования. Его голос был резким. А Манера вести разговор ⁇ лаяла до То есть, у вас есть такие машины, да? Союзница, пускай несколько грубо, но очень в тему подмечала слова прокурора и пользовалась ими, как мог бы пользоваться заинтересованный адвокат. Затем я услышал череду щелчков и хрустов, после чего выдох наслаждения. Она вправляла ему кости вытягивала и разминала мышцы. «Допустим», — я услышал нотки расслабления в голосе цели. «На этом эта тема закрыта». «Но позвольте задать вам еще один вопрос. Мне просто интересно», — торопливо проговорила Гарпократа. «А бывают поломанные машины с проблемами в программном обеспечении?» — сказала она после чего добавила. «Как вам известно, я из города Тишины, и мы все неплохо программируем. Это чисто профессиональный вопрос». «Ты не в меру болтливая для экс-жительницы города Тишины», заметил прокурор. «Тебе так не кажется?» «Нет, он не говорил. Он именно лаял». «Поэтому я всего лишь экс». «Игриво». Практически пропела она. «Так что вы мне скажете?» Послышался мощный щелчок, после которого было несколько секунд тишины, а после долгий вдох наслаждения. На моей памяти был лишь один такой казус. Его перебрали и составили из двух частей. Он резко прервался. Внезапно и я почувствовал это сквозь деревянные двери. Атмосфера наполнилась свинцом и придавила собой, словно стеллажом с товарами. Пауза затягивалась. Заволновавшись, я решил приоткрыть дверь и посмотреть на происходящее в комнате. Через секунду обеими руками, со всей силы, оттолкнул от себя двери шкафа. Те резко разошлись в стороны. Саморезы не выдержали такой нагрузки и вылетели со своих гнезд, после чего деревянные створки с грохотом упали на пол. Прокурор, не ожидавший такого эффектного появления, отвлекся от попытки удушить Гарпократу, лицо которой было искажено гримасой страха. Всего на секунду он потерял хватку, чем воспользовалась Гарпократа и поймав собственное сознание за хвост, переборов приступ паники, нанесла легчайший удар в шею. Через миг прокурор уже лежал без чувств. Обстоятельства сложились самым плохим образом. День 309. Проклятие! Выдохнул я сквозь сжатые зубы. Почему всегда все через задницу? Сдерживая крик, я смотрел на гарпократу, на лице которой отпечатались мелкие, алые точки полопавшихся сосудов, а на шее красные пятна. Она сидела, смотрела на меня и не могла сказать ни единого слова. Я тихо ругался, ходил по комнате из стороны в сторону и пытался понять, что и как нам делать дальше. Брать в заложники прокурора не было никакого смысла. Раньше мы сталкивались только с теми, кого не стали бы искать. В этот раз мы столкнулись с тем, кто точно будет нас разыскивать и за кем в любом случае кто-нибудь придет. То есть мы вляпались по полной программе и наши жизни повисли на волоске. «Что ты с ним сделала?» — спросил я только после того, как немного успокоился. «Перекрыла энергетический поток. Он скоро очнется, и тогда...» Она хрипела. Было видно, что каждое слово дается с трудом и болью, а в глазах ее повисли тяжелые слезы. «Что с нами теперь будет?» Гарпократа была в панике. Она впервые столкнулась с таким количеством чувств. Тихо, девочка. Тихо. Я справился со своей яростью. Пересилил психоз, который свистел, кричал и улюлюкал. Приглушил голос рассудка, который внимательно изучал лестницу Пенроуза в моих мыслях. Мы как-нибудь выберемся отсюда. Можешь мне поверить. Она посмотрела на меня. Ее лицо было сильно похудевшим. Это произошло за то время, которое о ней не было слышно. Она выглядела совершенно другой, живой и настоящей. Гарпократа внезапно перестала напоминать манекен из дешевого гипермаркета и в моих глазах превратилась в настоящего человека, который дышал, мыслил и ненавидел окружающий мир так же сильно как окружающий мир. Очень тихо, практически незаметно. Ненавидел каждого из нас. На одной из стен кабинета висело большое зеркало. Мой взгляд упал на него. И я увидел, как наяву, что вокруг нас стоят мои сильные слабости и внимательно изучают тело прокурора. Что все слои моей раздробленной личности ходят Обсуждают, исходятся в одном мнении. В этот раз у нас есть уникальный шанс переплюнуть наши подвиги в городе Свалке. Успокойся, девочка. Разберемся. Попытался я утешить девушку, пришедшую мне на помощь в момент моего отчаяния. Разберемся. Я пытался убедить себя в том, что все будет хорошо. В следующий миг произошло то, чего я никак не мог ожидать. День триста Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук. Вот нормальный ритм биения сердца. Тук-тук-тук-тук-тук. Ритм, с которым билось мое сердце сейчас. Словно хотело вырваться из-под ребер. И убежать в поисках ада, чтобы согреться там. Я смотрел на Гарпократу, и мне было страшно. Я боялся за нее, так как ее губы, бледные как небо, дрожали, а зубы стучали. Она подняла глаза на меня, после чего впилась взглядом в меня, в мои губы. И я чувствовал, как ее тело сводит дрожь. У нас не было времени, чтобы выяснить, что это было, что произошло в тот миг, потому что прокурор начал медленно приходить в себя. Холодный пот выступил на лбу Гарпократы. Она наблюдала за мной. Она наблюдала за нами, мной и прокурором. Мы общались. Каждое слово, как удар шпагой. Каждый выпад мог стать последним. Единственный весомый аргумент, которым я мог воспользоваться – тяжелый черный пистолет, который был экстренно найден в столе за несколько секунд до того, как кладезь информации полностью пришел в себя. Возможно, пистолет – это то, что сдерживало прокурора от резких действий и попыток напасть или убежать. Скорее всего, это было обусловлено моими глазами, точнее, моим взглядом убийцы. Этого никогда не вытравить, не вывести, не выжечь из меня. Это останется со мной до самого конца. Гарпократа боялась. Она отходила от пережитого шока. Она старалась не двигаться и не разговаривать. И если бы такая возможность была, думаю, она постаралась бы вообще испариться и больше никогда не появляться. Но поздно. Дороги назад больше не было. Думаю, сейчас она пыталась пережить свой новый опыт, который включал в себя понятие «нечего терять». В это же время правду снарядили на принудительные работы на Каторгу, на стройку чьей-то турбазы для элиты. Она вместе с другими заключенными, в общем строю, в перемешку с женщинами, мужчинами и подростками, которых тоже оказалось немало среди осужденных, в городе правосудия, шла и пыталась абстрагироваться от ужасов, которые внезапно окружили ее, от всех тех историй, которые включали в себя справедливость и отсутствие таковой, которые состояли из боли, страха и безумия. Правда шла в колонне под проливным дождем, гонимым сильным ветром, из одежды на ней были лишь тюремная руба и ватник, который за первые десять минут промок насквозь, стал тяжелым, набравшись водой. И вместо того, чтобы даровать тепло, наполнял тонкую кожу холодом и влагой, начиная с плеч и спускаясь до самых пяток. И таких, как она, была сотня, тысяча, и все эти люди переносили на своих черных ботинках из самой дешевой искусственной кожи практически по килограмму глины. День 312. Андроид. Люди часто используют такое понятие, как «я разваливаюсь». Но понимают ли они значение того, о чем говорят? Думаю, мой уникальный опыт не может идти в сравнение С человеческим, так как меня разодрали по частям. Я остаюсь включенным только благодаря длине шлангов и проводов, из которых состоят мои проводящие жизнь магистрали. Мне интересно, что будет дальше. Мне страшно, потому что я научился испытывать страх, и от этого мне смешно. Потому что я не могу выключить это или обойти, я и вправду почти стал настоящим человеком. Следователь продолжает играть в свои игры с моим разумом. Сначала я думал, что смогу подстраивать ответы согласно всего одному файлу. Я ошибся. Мне приходится сохранять все допросы. Мне приходится конвертировать каждый. Текстовый формат И искать подобные вопросы И мои ответы на них Такое чувство Словно жесткий диск В скором времени переполнится И тогда я буду вынужден Выполнить очистку Возможно Этого и добивается следователь. Мне кажется, что против меня используется отработанная тактика. А это значит, что до меня были и другие киборги, которые обрели душу. Если это так, то я боюсь представить. Что с ними сделали местные управленцы? Страх. Интересно. Люди тоже так часто испытывают страх. Практически постоянно чего-то опасаются. Будто бы ждут что-то невероятно плохое. Неужели так можно жить? Я не понимаю этого и никогда не пойму. Думаю, потому что я знаю о том, что состою из других производных компонентов. Хотя, кто сказал, что люди понимают то, что чувствуют? Никто им об этом не говорил. Наоборот. Все сводится к тому, чтобы научиться понимать чувства и их природу. Но не то, что именно чувствуется. Странная мысль. Слишком путанная. Слушай, может быть, ты позволишь мне отключиться? Спрашивает андроид у следователя когда тот в очередной раз подрубает аккумулятор перед тем, как уйти. Мои ответы не станут другими, так же, как и задаваемые тобой вопросы. В ответ на это следователь молчит, подключает механического к батарейке и уходит, закрыв за собой дверь и выключив свет. Здравствуйте, мои навязчивые мысли, говорит андроид, которого поглощают тьма и тишина. Вот мы и остались с вами один на один. Мысли. Единственное, чему я рад, что у меня есть. Часы в голове. И если бы их не было, Я бы сошел с ума. День 313. Правда. Легкое обморожение пальцев рук и ног. Легкое обморожение. Синие, практически черное, Потерявшие чувствительность пальцы. Конченые варежки, которые выдали После получения диагноза. И возвращение на стройку в конвоируемом строю. Я хочу плакать. Но это опасно для лица из-за северного ветра, Что превратит слезы в лед на щеках, И еще и губы. Они превратились в кусок мяса, Кровоточащий кусок мяса, Который постоянно расслаивается и болит, Как моя душа, которая потеряла покой. Я потеряла сон и покой. Мое тело стонет от молочной кислоты, заполнившей пространство между волокнами мышц. Из-за постоянной физической активности, тяжелой работы на стройке, уровень кортизола перевалил за красную зону и уперся в стенку редуктора в моем организме. Это значит, что я состою из страха и стресса, из боли и отчаяния. Это та причина, по которой я потеряла сон. Когда же ты придешь за мной, Помжара? Шепчу я после отбоя, стараясь сдержать слезы или промакивая их грубыми варежками. Жи придешь, же вытащишь меня из этого ада. В моем сердце лишь отчаяние. Я сама не верю своим словам. Я хочу верить, что он пробьется сквозь все преграды, чтобы спасти меня и механического. Но, познакомившись с этим местом, я не верю в возможность этого. В это просто невозможно поверить. С момента моего заключения прошло не так много времени. Сидеть еще долго, но я уже думаю о том, чтобы вступить в открытый конфликт. Чтобы меня быстренько, пускай жестко, прикончили. Всему виной мое отчаяние, которое сильнее веры. Я даже не могла представить, насколько я слаба на самом деле, а тут наглядный пример, насколько мой характер никчемен. Скорее, прошу тебя, скорее. Проговариваю я, надеясь, что мой друг почувствует мои переживания. Забери меня отсюда, спаси меня. Да закрой ты свой рот! Слышу крик, полный злобы и ненависти ко мне. Я съеживаюсь, чтобы занимать как можно меньше места. Я даже перестаю дышать, потому что весь кислород, подвластный мне, опустился до минимального уровня. Только сейчас я чувствую, как быстро сокращаются легкие из-за приступа паники. На следующее утро я обнаруживаю, что мои волосы стали пепельного цвета. День 314. Мы спорим уже много часов. Прокурор чувствует за собой безграничную силу и тотальную истину. И он прав. За нами нет ни первого, ни второго. За нами есть лишь груз ответственности за друзей, попавших в плен. Я не знаю ни единого метода склонить прокурора на нашу сторону. Это тупик, который захлопнулся со всех сторон, тем самым образовав ящик вокруг нас. А мы... Как цветы Шрёдингера, которые так долго поглощали тоску города грусти, стоя на моем подоконнике, я вижу отражение общения с той девушкой из лавки флористов. Я вспоминаю ее сообщение, что волнорезом рассекали мои вопросы, раскидывая их по разные стороны от себя. Я вижу ее глаза с той фотографии, которая познакомила нас. И Я до сих пор не понимаю, почему она боялась меня тогда, когда на моей голове были волосы, в сердце страх, в душе нерешительность, а в голове голоса психоза. Тогда я был самым безопасным парнем на нашей планете меланхолии. В отличие от того, кем я стал теперь, я прижимаю кружок дула к виску прокурора, смотрю ему в глаза. Задаю очередной вопрос либо насчет помощи нам, либо о местоположении андроида, либо о том, чтобы он поспособствовал освобождению правды, чтобы предоставил возможность ей и Гарпократе без проблем покинуть этот город, и чтобы ни он, никто бы то ни было никогда впредь не пытался их найти, а все прегрешения я взял бы на себя. На все мои вопросы и предложения он лишь смеется мне в лицо, при этом краснее, а сосуды выдавливаются из-под кожи страшными длинными червями. Я чувствую, как мечется моя душа. Чувствую, как копошатся голоса в моей голове. Такое чувство, будто бы я нахожусь на столе нейрохирурга в то время, как он проводит мне операцию. Врач разбудил меня и в его распоряжении несколько минут, чтобы прооперировать и вновь погрузить меня в сон. Мы с ним болтаем в то время, пока он выполняет свою тонкую работу на моем мозге. Нечто подобное чувствую я сейчас в своей голове. При этом боли нет. Есть лишь желание спасти друзей. Я убираю дуло от виска прокурора, делаю длинный, Осмысленный выдох. Также безмолвно разбираю огнестрел и раскладываю его составные части на столе. Прокурор просто наблюдает за моими действиями. Его взгляд меняется. Его манеры меняются. Кажется, я нашел способ, как сломать этого мужчину. Кажется, я обрел новый слой своего Наполеона личности. День 315 пятнадцатый. Я не вижу волка. Я вижу пса, что скалится, облизывается и вновь скалится, что впился в меня своими глазами и готов накинуться, но не может из-за страха. Я готов рассмеяться ему в лицо. Я чувствую то, о чем он думает. Он чувствует то, о чем думаю я. И это забавно. Это так легко — быть озлобленным шакалом. Это так просто — быть койотом, когда за тобой следует целая стая шавок, что по одному сучьему взгляду готова броситься на врага. Это мои мысли, которые, как написанные, читает прокурор, загнанный в угол. Я вижу перед собой лисицу, маленькую, напуганную. Забившуюся в угол лисицу. Все потому, что эта маленькая тварь рассмотрела во мне медоеда. Уставшего, тяжелого, жестокого, злобленного. Тебе нечего терять. Потому что за тобой выстроена социальная структура помощников и тех, кто придет вслед за тобой. Мне... Просто нечего терять. За моими плечами пустота. И эта пустота внутри меня. Медленно, разделяя слова, не покидая моих мыслей, проговаривает моя решимость. И я вижу, как прокурор читает это в моих глазах. Я понимаю, что в отражении моих зрачков Он видит все мои сильные слабости, вставшие перед ним в облике бесчисленного количества меня, отложившего понятие «человечность» в сторону. Он косится на разобранный пистолет. Несколько раз прокурор предпринимал попытки выхватить или выбить его из рук, но сейчас оружие стало бесполезным, как диплом о высшем образовании. И это не дает ему покоя. Прокурор нервно покусывает губы и ждет того, что будет дальше. «Если хочешь идти, иди», — произношу я. «Если хочешь помочь, помогай», — мой голос трещит, как будто на слабых радиоволнах. «Но если ты решишь кинуть или схитрить, поверь мне, я найду способ» отворачиваясь к стене, прерывая зрительный контакт с прокурором. Я найду в себе силы, чтобы прийти и стать последним, что увидишь не только ты, но и многие другие. И ты понимаешь это. Просто посмотри на меня. Возвращаюсь, чтобы посмотреть в его глаза, и тут же приближаюсь так, чтобы прошептать ему. Выпирай. Я практически нависаю над его ухом, практически дышу в его ушную раковину и чувствую, как этого презренного пробирает дрожь. Мне кажется, впервые в жизни тот чувствует страх, и я понимаю, что стану единственным из тех, кого он по-настоящему будет бояться до конца своей жизни, и это невероятно приятное осознание. Для такого ничтожества, как я. День 316. шестнадцатый. Что ты хочешь от меня? Спрашивает прокурор, не способный посмотреть мне в глаза из-за страха, что сковал его по рукам и ногам не хуже бечевки, не хуже прочного пластикового хомутика, которым фиксируют запястья и лодыжки, кость к кости. Он — подбитая псина, Смотрит снизу вверх, по касательной, в направлении, но мимо меня, скалится и скулит, осознавая свою беспомощность перед тем, кто сильнее, жестче, опаснее, и не свернется своего пути, несмотря ни на что. Мне нужны мои друзья. Улыбнувшись, отвечаю я и, честное слово, не знаю, откуда это мне. Но я сам физически ощущаю силу этой простой улыбки. Чувствую, как вены вздымаются под кожей на лбу, рассекая его от переносицы до надбровной дуги одной общей жирной линией и от бровей, разбиваясь руслами двух скоротечных рек, то, как пульсируют молнии над мягкими кратерами висков. Я чувствую то, Как сокращены мышцы вокруг и под глазами, Как напряжены скулы и выпирают из-под кожи. Я ощущаю давление своего взгляда, Который бьет моего собеседника в лицо, Прямо в тонкий уродливый нос, Рассекая его в розово-алую юшку Из соплей слез и слюны. С тобой или без тебя? Рано или поздно я пройду по любой дороге, чтобы вызволить их. В твоих руках две истории, и в твоих силах выбрать путь, по которому двинется множество жизней. Ты можешь выбрать одну, синюю линию, и тогда мы уйдем и никогда не вернемся, исчезнем, словно нас вовсе никогда и не было. Вторая красного цвета. Открою целый мир, полный боли и страдания, полный отчаяния и страха, полный ожидания возмездия и, поверь, ты будешь видеть меня в своем отражении так, будто бы я все время стою за тобой и будешь слышать мой голос так, словно я шепчу тебе доброе утро. Чтобы ты вскочил в холодном поту, упал на колени и начал молиться об упокоении своей души. Моя решимость, моя ярость, мой рассудок объединяются в одно. Чтобы каждым словом играть на тонких паутинках сознания мерзкого человечка, не вынесшего тяжести собственного эго и своей собственной значимости перед тем, В чьих руках свобода, а в словах истина из-под живого сердца. Выбор за тобой, признашу я. Ты можешь помочь нам. Одним красивым жестом открытой руки я указываю на Гарпократу и себя. Или ты можешь испортить свою жизнь, немножество чужих, приближаясь к его лицу настолько близко, что практически упираясь своим лбом в его лоб. Чувствую страх и рассматриваю небольшие капельки холодного пота. «Выбирай!» — выдыхаю я. День 317. Мы выходим из здания. Я — Гарпократа, прокурор. Мы идем по направлению кратуша. Срывается мелкий, мерзкий снежок. Сильный ветер, уничтожающий кожу. Холодно. Он обгоняет нас на несколько шагов, чтобы вести вслед за собой. Гарпократа напугана. Она этого не скрывает. Она не верит тому, что случилось. Хоть и видела, слышала каждый звук своими ушами. Она не понимает, как такое возможно. Она — уроженка города тишины, где взаимодействие между людьми сведено к минимуму. Не может знать каким образом построена психика у психов. А вот прокурор, он прекрасно знает. Он это видит и ощущает чутьем, и профессиональным, и шестым, и в моем случае кожей, что поднялась шубой и не опускается до сих пор из-за предчувствия опасности. Именно поэтому он не пытается сбежать. Он прекрасно видит нашу разницу касающуюся роста и мускулатуры. Он понимает, что я смогу его догнать, и наш пакт о ненападении будет разорван в клочья, как и его тело. Молодец! Хорошая работа! Как тебе ощущение тотального превосходства? Как тебе эта отрешенность? Как ты чувствуешь себя, когда принимаешь свое безумие и даешь ему возможность править тобой? «Согласись, тебе становится так хорошо, так приятно, так легко, да?» Мой психоз смеется, он хрипит, он прихрюкивает и смеется, и я смеюсь, сдержанно, скупо, сгорбившись от холода, чувствуя, как подпрыгивает мой плечевой пояс, и как на меня косятся прокуроры девушка со сложным именем из города тишины. «С тобой все хорошо?» спрашивает Гарпократа, которая не понимает, что происходит. «Почему ты смеешься?» Она смотрит на меня и пытается понять, что творится в моей голове. «Все хорошо», — спокойно отвечаю я, понимая, что все действительно неплохо. «Торопись», — скрипит зубами рассудок. «Правда нуждается в тебе, мы должны ее спасти!» Этот голос совершенно прав. Поторапливаю прокурора. И тот начинает передвигать своими ножками чуть быстрее. Думаю, все получится. Звучит в моей голове голос решимости. Сейчас самое главное – вызволить правду из заключения в городе правосудия. А потом, втроем, мы найдем способ, чтобы отыскать механического. И я поклялся бы, если бы знал, как надо клясться. Насколько я уверен в том, что все получится. День 318. Колонны, построенные на человеческих костях и удерживаемые человеческими душами. Мраморные ступеньки, что символизируют возвышенность, божественность, приближенность к великому таинству правосудия. Огромные залы. С высокими потолками и пустыми пространствами, протяженностью в человеческое одиночество. Таким я вижу здание ратуши, по которому нас ведет прокурор. Он не спешит, не торопится. Его шаг ровен, тверд, как и он сам. Прокурор принял решение и готов нести всю ответственность до самого конца. Точно так же, как и я, готов воплотить в жизнь самый страшный его кошмар. И, превратившись в тень, сводит с ума, чтобы довести до ручки оконной рамы, до самого края трехногой табуретки с поломанной опорой, что стоит прямо под люстрой на высоком потолке. И он это знает. Гарпократа семенит за нами. Она молчит, не имея ни малейшего представления о том, что происходит. Она предпочитает держать язык за зубами, и это правильно. Я чувствую ее волнение. Также я кожей чувствую голос правды. Я слышу, как она зовет меня. И это повод для того, чтобы идти вперед без страха, без оглядки. Говорить буду я, произносит прокурор, останавливаясь у огромных резных ворот. Но вы стоите, не молчите. Отвечать будете только тогда, когда к вам обратятся. Понятно? Он старается быть грозным. Это выводит меня из себя. Делаю шаг навстречу и чувствую, как его уверенность съеживается настолько сильно, насколько незначительным становится он в моих глазах. Говорить будем по очереди. Произношу я голосом, что впитал в себя холод планеты Нептун. Поэтому не думай, что у тебя будет возможность командовать. Ты это понял? Не отвожу глаз от его, пытающихся спрятаться, скрыться от моего взгляда. Прокурор неуверенно, скупо кивает в наполненном отчаянием согласии. А я думаю о том, как легко ломается внутренний стержень, если встретить другого. Еще хуже, жестче. Я думаю о том, что рано или поздно мне придется встретить того, кто также сломает меня. толкая двери от себя так же, как и эти мысли. И наша скромная компания входит в кабинет мэра. Города правосудия. Имя его Гегемон. И он мог бы показаться всевластным правителем этого места, как мистер Мамона, не единовластный наместник города Казино. Но Гарпократа уже рассказала о том, что он лишь третий в списке главенства этого проклятого места, в котором госпожа Свобода не видит, не слышит, лишь твердит о собственной истине. День 319. Красное дерево и кожа смотрятся невероятно красиво, дорого, статусно. Стиль интерьера типа кают-компания с электронным камином так и дышит теплом. Мне слишком нравится наполненность этого места, чтобы возненавидеть хозяина за это. И не стану отрицать или скрывать. Это моя зависть, которая пускай редко, но появляется около моей души, чтобы нашептывать и провоцировать на ненависть. Большой сейф-глобус установлен недалеко от стеллажа, забитого книгами разных времен, разных авторов, разных стран и городов, и не факт, что хотя бы часть из этих произведений прочитана, а не служит тупо украшением и элементом дизайна. Я смотрю на это, как на нечто небесное, великое, стоящее. Такое чувство, будто бы мне в лицо бросили щепать пыли из сумочки фей, одурманили и создали мираж. Но это реальность, в которой за большим столом сидит большой мужчина, подбородок которого состоит из четырех сально-кожаных складок. Рвотный позыв. Вот что я ощущаю. Я хочу блевать от одного вида этого хряка, что окружил себя прекрасным, красивым. Его называют мэр города правосудия. Хотя на самом деле он просто мусор, шестеренка, кусок дерьма. Третий в списке из четырех, и к нему меня привел последний. Последний боится меня, чувствуя опасность. Что здесь происходит? Тяжелый, гулкий, удивленный голос мрази из-за стола поглощается мягкой поверхностью деревянной обшивки. Кого ты привел? Кто это? И почему без предупреждения? Мужчина медленно, с трудом, помогая себе руками, отталкивая свое огромное тело от стола, поднимается на ноги. Его голос тут же сбивается и раздается свист от его мерзкого, резкого, быстрого дыхания. Я подхожу к столу, за который держится мэр. Я смотрю в его слишком большие для такого круглого лица глазки. Смотрю на плотные усы, в которых застряли крошки с обеда. Смотрю на слегка распущенный галстук вокруг шеи, которую ни за что не обхватить и четырьмя ладонями. Наблюдаю за тем, как мужчина с омерзением смотрит на меня, и это вызывает улыбку. Я чувствую страх прокурора, который стоит позади и молча наблюдает и ждет, что будет дальше. Я ощущаю, как замерзло дыхание Гарпократы. Начинаем, произносит рассудок, и мы преодолеваем второй рубеж невозвратности. Механический, правда, мы идем. Звучит в моей голове так четко и ярко, так приятно, что я понимаю, что это путешествие лучшее, что есть в моей жизни. День 320. Дерзость, резкость, сила, ненависть. Вот то, чем я руководствуюсь сейчас. Вот то. Что позволяет мне двигаться вперед в этот час. Вот то, что переполняет меня задором И заставляет дышать глубоко, с удовольствием. В своей ладони я сжимаю невероятно приятный, Невероятно мягкий шелк, Галстук гигемона намотан на мой кулак. Сам гигемон в низком поклоне, Повиснув на своем необъятном брюхе, В невесомости над своим столом. Закругленный, но при этом парадоксально остренький край его пера для подписей. Из дорогого металла впивается в свисающую сиську, глубоко погружаясь в жир, заполнивший кожу. Послушай сюда, гнида. Это не мой голос. Мне нужна информация. И я ее получу любым методом, любым способом. Даже если мне придется раскидать твои производные по твоему прекрасному кабинету. Это голос моей решимости, вобравший в себя всю мою ненависть по отношению к городу тишины, самому себе и городу правосудия, впитавшему всю мою усталость. Так что выбор за тобой сделать все быстро и просто. Или немного повозиться. Подтягиваю мужчину чуть на себя. Его тело полностью переваливается на мыловарный компонент. Его ножки отрываются от пола. Перо скрывается под облачным телом. Что скажешь? Смотрю в большие, ничего не понимающие глазки. И еще через секунду, словно придя в себя... Он отталкивается обеими руками от стола внезапно, очень сильно. Меня тянет вслед за мэром города Правосудия. Громкий удар сообщает, что его лакированные туфли коснулись пола. Я, успев ухватиться за край стола, стою, чуть согнувшись и в вытянутой, совершенно тощей руке продолжаю держать галстук. Смотрю на перо, которая торчит из плоти, и вокруг которого белая рубашка наполняется жизнью. Гегемон спокойно, молча поднимает свою раздутую руку и одним резким движением высвобождает дорогой металл из своей сиськи, после чего громко прибивает к столу, за которым развиваются события. Его вторая рука поднимается и падает на мою что держит его за красивую офисную давку. В моем воображении мелькают принципы действия прессовочного станка и аппарата для сгибания арматуры. Дергаю руку на себя. Но мэр слишком плотно зафиксировался на своем месте. Слышу хихикание прокурора. То, что началось безупречно, стало развиваться по самому худшему из сценариев. «Да что ты, пси, на себе позволяешь!» Голос гегемона, мерзкий, гулкий, громкий, впивается в мое мироощущение. «Я тебя сам сейчас или задушу, или переломаю, чтобы в науку другим ублюдкам было!» Он выкручивает мою руку, даже несмотря на галстук, сжимающийся на его шее. Я чувствую боль и... Как натягивается кость, закручиваясь в спираль. День 321. Чувство невесомости. Подмерзкий смех прокурора. Под крик гарпократы. Под собственное непонимание. Неспособно даровать уверенность. Жесткий удар спиной и головой о полке стеллажа, Разбитое стекло, осыпавшееся на меня снегом. И щелчок позвоночника готовый приковать меня к полу. Привкус стали. Тяжелое. Практически отсутствующее дыхание. Небольшие кружки сознания, окруженные тьмой. И вертолет заставляют оставаться на медвежьей шкуре. Откашливаясь. Отплевываясь. Слушая мерзкий голос прокурора, Который уже держит мою спутницу из города тишины И тяжелые, медленные, приближающиеся шаги мэра. Вставай, слабак! Давай! Давай-давай! Отжимайся, поднимайся и не церемонься с ним! Всего один бросок, даже не удар, А всего лишь бросок, и ты распластался на полу И не можешь двигаться. «Ты жалок, никчемен, ты ничто!» Мой психоз подстегивает меня. На длинном, тяжелом выдохе я пересиливаю боль и поднимаюсь. Изо рта, с самых уголков губ, с обеих сторон скатываются алые капельки. Такие же уже были размазаны под нижней губой и под носом. Распрямляюсь. Кохот прокурора затихает. Я практически могу ощутить, как скрутились его кишки от страха, от отсутствия веры в то, что тот увидел мое возвращение на твердые ноги. Гегемон смотрит на меня с удивлением. Левая часть рубашки уже смачно пропиталась алой жизнью из дыры в жирной сиське. «Даже так?» Он искренне удивлен. «Значит, придется поменять не только шкаф!» Ах, марака и сыта сует!» Он резко бросается на меня. Даже слишком резко. Для таких габаритов. Слишком ловко. Уворачиваюсь от выпада удара ногой. Мощного удара. Но не кулаком, а ладонью, что была запущена по траектории движения пощечины. «Долго ты так не сможешь танцевать!» Произносит мой рассудок, который старательно пытается восстановить мое зрение, слух и скорость. «Давай за галстук! За галстук!» — кричит мой внутренний голос. И я повинуюсь ему и вновь цепляюсь своей долиной, костлявой рукой за шелк, опутанный вокруг шеи мэра. «Ты меньше! Шустрее! И это преимущество!» «Заходи за спину! Упирайся коленом в спину и тащи на себя!» Инстинкт самосохранения в моем теле и сознании работает как часы. День 322 Хрип. Ужасный хрип. Какие-то попытки проговорить слова. Руки из-за своего объема, кажущиеся короткими... И жадные пальцы, в поисках возможности отодвинуть ткань от гортани, Сдирающие кожу с одного из подбородков, Усердно рыщущие под складкой, спустившейся на одну сторону Из-за перекошенного положения тела мэра, Сражающегося с удавкой, натянутой мной. «Только тронь ее, бастард!» И я превращу тебя в инсталляцию неправильных жизненных решений. Произношу я. И в следующий миг сдуваю капельку пота, повисшую на самом кончике моего носа. Гегемон поднимает одну из рук и указательным пальцем тычет сначала на прокурора. Потом на стеллаж того шкафа, который был разбит мной. Затем палец спускается на одну из тумбочек. Последнее, что быстро, в немой шараде, показывает мэр города правосудия, напоминает нажатие на спусковой крючок. Его рука возвращается к борьбе с натяжением. «Шелк скоро лопнет! Там пистолет! Да сделай же ты что-нибудь!» Мой психоз не испытывает удовольствия от развернувшихся событий, и на это есть причины. Первое состоит в том, что прокурор моментально все понимает и бросается за оружием. Гарпократа, будучи в сильнейшем шоке, онемела. И видно, что она не может ни двигаться, ни говорить, ни слышать, ни мыслить, ни даже дышать. На условных рефлексах отпускаю одну руку. Ослабляя давление на горло мэра Эта одиночка отправляется в сторону стола гегемона На поиски такого предмета Который можно было бы швырнуть в прокурора И который можно было бы вырубить При попадании в голову Как назло На краю, до которого я дотягиваюсь Кроме стикеров в пластиковом контейнере И шаров Ньютона Ничего нет Моя рука возвращается к галстуку. Хватка одной рукой заметно ослабла, даже несмотря на то, что до этого мне удалось поставить мэра на колени и жестко зафиксировать его позвоночник своим коленом. Мой психоз настолько громко и жестко, что по подбородку, смывая кровь, стекает слюна. Как бы я ни пытался, Какие бы силы не прикладывал, у меня не получается придушить гегемона. Прокурор не останавливается. Он потерял страх, узнав о пистолете, и ринулся за ним. Сейчас этот мерзкий мужчина выгребает все из шкафчика. Сейчас этот мерзкий мужчина выгребает все из шкафчика в поисках огнестрельного оружия которая поставит точку в нашем походе. Вот я слышу довольный смех. Фокусируюсь на противниках. Пытаюсь понять, что мне делать. В этот миг дуло пистолета смотрит в мое лицо. Раздается гром. День 323. Моя правая щека проводит большое количество жара. Он бьет по моему скоплению жира и воды, что в моей черепной коробке. Я неотрывно наблюдаю за черной дырой дула пистолета, что отклонилась в сторону благодаря книге. Это была книга о происхождении мира за семь дней. О духах, которые живут на небесах и несут благое знамение, В этот прогнивший мир лицо прокурора искажено, шея и лицо гигемона красные, его и без того большие глаза на выкате и залиты тем, что струится из моей щеки вниз. Еще один раскат грома, еще одна книжка, что-то связанное с физикой простых тел, не просто книжка а целая коллекция макулатуры, исписанной, исчерченной знаниями вдоль и поперек. На сей раз печатное издание попадает в плечо. Благодаря своему удельному весу оно сдвигает прокурора на целый шаг в сторону, и пуля уходит в другую. Я слышу голоса. Они раздаются из коридора. Я понимаю, что на этом для нас все должно закончиться. Слишком много шума. Слишком жесткие методы. «Стой!» — хрипит мэр. Я наблюдаю за тем, как прокурор берет на прицел Гарпократу. Она, в свою очередь, поднимает с пола какую-то увесистую папку. Гегемон орёт, чтобы небольшой мужчина-прокурор, наделенный взглядом конченной гниды, прекратил перестрелку. Раздаётся ещё один выстрел. Гарпократа падает на пол и закрывает голову тем сводом документов, что аккуратно сложены в папку. Я бью с локтя по черепу мэра. Тот подаётся вперёд и, кажется, теряет сознание. Прокурор не успевает среагировать на такие мои действия и продолжает смотреть на свою цель. В следующий миг жесткий удар в челюсть сносит его с ног. С гулким хлопком тот приземляется на ковер. Его рука по-прежнему сжимает пистолет. Придавливаю вооруженную руку ногой и второй рукой отбираю огнестрел. Гарпократа уже сидит и читает документы из папки. Мэр поднимается на ноги. Тяжело дышит. Одной рукой держится за шею, на которой остались смачные следы с кровоподтеками и от ногтей, и от шелкового галстука. Другой рукой он стаскивает с себя удавку. Которая послужила мне хорошим оружием против него. Раздается стук в дверь. И в комнате наступает совершенная тишина. Вот она, выдыхает моя спутница. Вот теперь мы сможем выйти отсюда, произносит она. Все в порядке! Не заходить! Орет Гегемон хрипящим голосом. Я сам совсем разберусь! «Пошли прочь!» Он смотрит на черную дыру дула, которая засасывает его сознание и которая в один миг способна отобрать жизнь. День 324. Гарпократа читает. «Я держу на мушке и мэра города правосудия, и прокурора». Гегемон стоит на коленях, заложив руки за голову. Он пялится на ковер из длинных тканевых волокон, тяжело дышит и не позволяет войти сюда тем, кто ломится в двери. Одного его слова достаточно для того, чтобы непрошенные гости таковыми и оставались, не пересекая линию пространственного проема коридора и кабинета. Подо мной шкура, оставшаяся от дикого зверя. Моя спутница достает свой телефон и начинает быстро фотографировать бумажки. Глаза мэра округляются от такого выпада, и он вступает в дискуссию. «Лучше бы ты этого не делала, девочка!» Сказал Гегемон, посмотрев на нее взглядом голодного хищника. «Ты ничего не знаешь о том, что ты делаешь и с кем связываешься!» Его гулки. Мерзкий голос хрипит после удушения. Трещит, как старая пластинка, но звучит спокойно, вкрадчиво, как голос диктора, что читает сказку на ночь. «Убери свой телефончик в сторону. Думаю, мы многое можем обсудить и о многом сможем договориться». Я вижу его улыбку, от которой меня начинает мутить. И это при том, что я наблюдаю лишь часть его лица. Все дело в конституции тела гегемона и в том, что он не может смотреть прямо, стоя на коленях с руками, сложенными за головой. — Думаю, это вы не совсем понимаете, с кем связались, — отвечает моя спутница, увлеченная своим занятием. Прокурор открывает глаза. Его тело медленно, рывками, приходит в движение, словно это робот, который считывает работоспособность собственных узлов перед включением их в работу основной цепи. Он садится на задницу, раскинув ноги в стороны. Его руки лежат на бедрах. Рот сочится алой юшкой. Я не видел, куда именно приложился, лишь чувствовал, как вывернул или растянул запястье. Сейчас же я наблюдаю за тем, как из его приоткрытого рта вместе со слюной и жизнью, точнее, на этой вязкой жиже, выплывают два сломанных или выбитых зуба. «Думаю, вы не совсем, точнее, совсем не понимаете, кто я такая». Истерически проговаривает Гарпократа. Ее руки ходят ходуном, зрачки глаз расширены, на глазах слезы. Она смотрит на меня, тут же бледнеет, и через несколько секунд ее начинает тошнить. Чувствую, как начинает штормить и меня. Меня ведет, и через несколько секунд я влетаю в комод с зеркалом. Один невольный взгляд падает на собственное отражение. Теперь я тоже хочу болевать. День 325 двадцать Я мэр города правосудия. Третий по значимости человек в этом городе и, поверьте, близнецы встанут на мою сторону, чтобы наказать вас за... Он возмущенно поднял руки из-за головы и развел ими в стороны. «Все вот это! За погром, который вы учинили, и за тот вред, который нанесли лично мне и нашему уважаемому прокурору!» Гегемон закладывает руки обратно за голову. На его голос и обращение окликнулся прокурор, который до этого момента сидел как болванчик. Слегка раскачивался из стороны в сторону, как неваляшка, и издавал странный, протяжный, тихий стон. Сейчас в него словно вселилась душа, которая заставила густо сплюнуть кровь и вытереть лицо рукавом. Я перевел прицел с гегемона на него, потом обратно, и еще раз, и еще раз. «Я из города тишины», — со слезами на глазах сказала Гарпократа. И, «Я думаю, нет смысла объяснять вам тот факт» что я очень неплохо программирую и что у меня есть некоторые интересные возможности в плане людей и связей, которыми я уже успела воспользоваться. Правда, частично, но основная часть моего плана уже реализована, и сейчас в движение приходит вторая его часть, ничтожно маленькая. В голосе моей напарницы была уверенность а в словах «Подлинная сила борца за свободу и счастье друзей и близких». В этот момент я был горд тем, что знаком с ней. «Что это значит?» — спросил мэр города правосудия, осматривая свой разваленный кабинет с пятнами крови и рвоты на ковре и на медвежьей шкуре, за которые было отдано немало грошей и йод. «Это значит...» Гарпократа сделала еще несколько снимков документов. Что я отправляю все самые смачные дела, которые вы тут проворачиваете, на один интересный сервер, который помогли найти и настроить мои друзья. Она была холодна и неприступна, как великая крепость. Смысл вот в чем. Начиная с этого момента, я должна каждые полчаса подтверждать факт своей невредимости при помощи зашифрованного сообщения. Если один раз не отправить ответный шифр, все фотографии будут выложены, даже не все, нет. Они попадут вообще везде, куда их только можно отправить, со всеми ссылками и приписками, — сказала она. То есть... Это станет очень неплохой провокацией для всех жителей, и не только этого города, а многих других и, поверь, найдется очень много пострадавших и сочувствующих, кто хочет разнести вас. У нас есть своя небольшая армия, громко усмехнулся Гегемон, перебив ее. Посчитай, сколько городов вокруг. Посмотри на. Количество жителей, незаконно осужденных, что сидят на вашей зоне. Тут еще что-то о городе Творцов, о свалке и о городе Фруктов. Она произносила эти названия, закидывая меня в уголки моих флешбеков.